На глазань попадалось даже паганок, как, впрочем, Ираксалане. Девушка занялась поисками, едва они спешились возле корней вывороченной ветром сосны. Те надо было брать. Буркнула, пройдя мимо Ираксалана, и уселась возле костра. Протянула ладонь к огню. Врала твоя на яда. Голодна я, не бойся, после зимы, как медведь шатун.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 дохнут люди от паганок и ложных грибов, как тараканы. Ты бы чем по презентациям скакать. Больницу хоть одну посетила. Знаешь, сколько там таких грибоников? Это потому, Олежка, что у нас возле Москвы экология нарушена. Заводы, транспорт, выбросы, тяжелые металлы, кислотные осадки, радиация. Вот грибы все это и накапливают.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 пробиваясь от одного поваленного дерева к другому. Горный хребет на пол континента. Снега здесь было немного, чуть выше колена, но под его искрящейся гладью скрывались стружлявые и не очень стволы, переплетенные ветки кустарников, острые как бритва листья соски. Почему-то совершенно не помёрзший задолго зиму. Копыта по таким брёвнам то и дело соскальзывали. На один раз за в одной скакун свалился, забудавшись в стеблях какой-то стелющиеся гадости, похожей листьями на огурцы, а раскрытыми плодами на конские каштаны. Решив не рисковать, Ведун спешился и повёл лошадей в поводу, рубя мечом. Умершие в землю ветви и перепротенные стебли. Утешало только то, что местами заросли раступались, открывая взором широкие обрамленные кормышами поляны, или проще говоря замершие озера и болота. Хорошо до тепла успели, радовался ведун. Через пару недель тут будет совершенно непролазная топь.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 Он поднялся, тряхнул головой от Полс к поню и прислонился к нему спиной. Грибы? Здорово! Обрадовался был Олег и тут же осекся, увидев возле лошадей берединю. Лесная Аннада, как называла ее Роксолана, предупреждающе покачала головой и исчезла среди камышей. Что, милые, опять опята? Нормальные, совершенно горьвы, поглядела плечом девушка. Я несколько съела и даже не пучит ни чуточки. И лошадям дала попробовать кушать с удовольствием. На у них инстинкт, они ядовитого жрать не станут. Ага, как же, кивнул Середин. Твари милые, но безмозглые, из человеческих рук. Даже мышьяк слопают и не моргнут, но они же домашние. Возле скакунов опять появилась берегиня, повела рукой, от чего кони дружно заржали и шарахнулись к деревьям, моментально застряв в наметенных под лещины сугробах. Не ешьте, снова покачала головой хранительница лесного покоя.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 Ой, вроде закипела уже. Так и чего? Точно не будешь? Ну тогда хоть соли дай. Ведун сплюнул, сел обратно к Панею и подтолкнул к девушке через сидельную сумку. Из всех сенсенций, произнесенных довольной своим героизмом Роксоланой, он согласился только с одной: сниматься с лагеря было уже слишком поздно.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 Она попрыгала на коленях у него на спине, потом кинулась в лес. Лови меня, лиська! Проводив ее взглядом, ведун плотно набил кожаное ведерко, поставил его на угли, растапливаться, порубил самые толстые ветки волейшника и кинул рядом. Ку-ку! Выглянула Роксолана между елями и тут же исчезла. Потом с хохотом промелькнула через середину озерца. Ку-ку! Лошади смертно захрипели, начали скакать, биться друг о друга. Три скакуна свалились, брыкаясь возле зарослей лищины. Два порвали пути и рванулись куда-то в чесобу. Середин отчаянно ругаясь бросился следом. В этот раз Лошади весьма удачно ломанулись через редколеесье. По мелкому снегу нагнал их ведун только через полчаса и повернул обратно. Кони громко оржали, мотали головой и то и дело пытались скинуться в сторону. Добрую женщину найди! Внезапно появилась справа берегенья, с легкостью шагая босыми ножками. Попушистая изморозь дина поваленной сосне. Следов за ноядой не оставалось. Найди, а то она замерзнет. А самой слабо, огрызнулся Олег. Найти могу, согреть нет. На две тела берегенья переступая излом ствола и растворилось в воздухе. Костру подсесть ума не хватает.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 если получится. А лошади, как бы ласковые, трудолюбивые и красиво они ни были, это всего лишь скотина. Переломает ноги в ночи, пойдут на мясо и вся проблема. В этот раз Середин действовал более решительно, выследив среди серых точек осинных солану, он завернул девицу в тулуп и перепоясал поверх ремнями.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 Эй, карасотка! Распустил он ремни на Роксолане. Ты как проспалась? Куку кать больше не хочется? Тогда вставай, пора монадки собирать. Ой, мамочка, как пить хочется! Застонала девушка, выползая из мехового свертка. Чего это мы вчера нажирались? Ведьмин гриб сие прозвается. Прозвучал женский голос из тени за лещиной. Смертные так нарекали. А, точно. Усилалась путница, силой потерла виски. Грибы мы вчера варили, вкусные такие оказались. Так、да, хорошо было. Она завалилась на бок и мгновенно засыпела. Вставай, говорю, тряхнул ее Олег.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 Билеты не горят. Ну куда ты так спешишь? Вставать зараза, пока гости не пришли. Гости? Девушка дернула бровями. Мартине до купить надо вна, а то погреб пустой совсем. И это бьянки. Еще папа, пожалуйста, апсент. Апсент, а так хочется даже. Тебе не апсент, тебе розга нужны. И грибы.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 Здесь за воровство вешают без разговоров. Давай, бери себя в шаловливой ручке. Да конец, Эдлай, уходим. Угу. Спутница уселась, тряхнула головой, отерла лицо снегом. Да встаю, встаю, отстань. Что, похмелье мучает, пожирательница поганок? Ничего меня не мучает? Просто спать хочется. Про спать ты лучше молчи. Это я за вами всю ночь бегал, пока вы тут танцы с лошадьми устраивали. Все, подъем. Однако прежде чем седлать скакунов, их требовалось сначала поднять в самом прямом смысле. Из пяти коней, стоя дремали, на привязи только два мерина.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 кинул в кипяток, потом потрусил к скакурам. Спутница никуда прятаться вроде не собиралась, а вот бегать по чащобе за одуревшими лошадями ему больше не хотелось. Посему он торопливо взну сдал трех коней, пока они кувыркались, а одного поймал уже между осинами, куда тот ломился с таким треском, словно пробивал бровенчатую стену. За последним пришлось таки пробежаться метров сто. Потом прямо перед ведуном возникла темная фигура, и в голове взорвалась красочная петарда. Когда Олег пришел в себя, его еще били. Петя и мужиков стоя широким полукругом и устало пыхтя пинали ведун на ногами. Было совсем не больно.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 Визгливо выкрикнул один из неизвестных и ударил чем-то в плечо. Чем-то по-настоящему твердым и тяжелым. Теперь стало больно, ведун вскорикнул. Над второго удара возникло ощущение, что спина, чуть ниже лопаток, проломилась до живота. Третий пришелся в голову, и Олег снова провалился в блаженную темноту.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 На древесине выкристаллизовалась силитра, китайский снег, но основной компонент черного пороха, между прочим. Вот только не пить, не есть его было нельзя. Морегов вздохнул и опустился обратно на жерди. Эх, сюда бы ищи угля березового до、да、серы немножко, я бы такой бом устроил, за километр бы обходили. Однако угля под рукой не оказалось. Имелись только покой и тишина. Ладно, раз ни попить, ни пожрать не получается, попытаюсь хоть отоспаться на первое время. Решил середин и, полулежа устроившись в углу, закрыл глаза. Почти сразу, словно тюремщики ждали за дверью этого момента, загрохотал засов. Вниз... Спустились двое упитанных, в возрасте, мужчин, с ног до головы облаченных войлок, волочные расшитые сапоги, свободные штаны из мягкого войлока, выцвечившие войлочные распашные халаты, под которыми были видны короткие, чуть ниже пояса жилетки, покрытые яркой вышивкой и опоясанные широкими ремнями. Головы венчали остроконечные войлочные же шапки.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 Руки развяжите. Гость в синей жилетке откинул подол халата, снял с плеча палец и несколько раз хлестнул середина, норовя попасть в по лицо. Спасая глаза, видун отвернулся, но шею и щеку все равно обожгло болью. Теперь ты сидишь, спросил мужчина. Отвечай, она ведьма?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 что носил жилетку черного цвета. Шаманка сказывает, что ее устами благолят боги. Я тоже ношу такой сари. Тут же вспомнил Олег. Оно под одеждой. Разверните руки, я покажу. Сине-жилеточный мужик тряхнул плетью, перехватил ее ближе к ремню, наклонился, раздвинул на середине полы на латника и кивнул.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 У нее ныне и без тебя слух хватает. Недовольно буркнул синежилеточный. Шаманка ни на шаг не отходит. Охромира дурным воем отгоняет. Нового идола в святилище обещают поставить. Вещает про посланницу великой праматери Суджар. Голос у Манмея. Они не знают, как правильно ей служить. Мотнул головой Середин. — Я прошел с госпожой половину мира, только я достоин умасливать ее ноги и подносить ей кушанье. Мужчины одинаковым жестом отмахнулись, повернулись к дверям. — А если не дадите пожрать, я просто сдохну, — пообещал им в спину ведун. — Выводите тогда советов у своей шаманки спрашивать. На мне нужны советы рабов, бросил через плечо один из посетителей, и дверь закрылась. Курьёды, вздохнул середин. Вот скопычусь, протухну здесь, будут это знать. Хрен вам будет, а не погреб. Спустя пару часов стало ясно, что угроза замела действие. В пару спустился широкоплечий туземец.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 В одной руке я тут держал деревянную миску, в другой глиняную корынку. Давно бы так, обрадовался ведун. Развяжем мне руки, перекушу, потом. Договорить олегу не дал сильный удар ногой по лицу. Заголоха Николай, ты крал добычу у меня, знаменитого Миргейн Шагара, ты сдохнешь. Я порежу тебя на куски.